Глава 9 Дорога, по которой они ехали, была старой и разбитой. Колея, проделанная в ней машинами, давно уже заросла травой. Она петляла из стороны в сторону среди невысоких зарослей. На наиболее крутых поворотах над верхушками деревьев можно было разглядеть курящуюся дымом вершину знаменитого кунаширского вулкана «Тятя Яма». «Он активизировался недавно», — заметил Сергей. «Почти сразу после вашего крушения». «Не думаю, что это как-то связано», — оторвавшись от передатчика, отреагировала Марина. «А что это за дорога?» — спросил Денис. «О, это очень старая дорога», — ответил Сергей. «Говорят, что она была здесь еще до передачи кунашира нам». Может быть, ее проложили айны. Они называли вулкан Чача Напури, что означает Отец гора. Эта дорога идет от него. Айны? Народ, который жил здесь до нас, японцы вывезли всех айнов, когда передавали Кунашир. С этой дорогой связано несколько историй. Здесь планировалось сделать туристическую трассу для обзора вулканов, но рабочие на отрез отказались идти вглубь леса. Присланные с материка люди тоже не смогли здесь работать. Их мучили головные боли и бессонница. В итоге работы пришлось прекратить. Говорят, что когда-то здесь был центр айнской культуры, ритуальное место. Я антрополог, изучаю местную культуру, так что знаю об этом не понаслышке. Недаром Кунашир переводится как «Черный остров» или «Остров черной птицы». Денис вздрогнул при упоминании этого названия. Ему вспомнились слова старого шамана про черный остров и разоренное гнездо ворона Кутха Кутконьяку. Стало очень не по себе. Лейтенант обратилась к Денису Марина с каких это пор ты заинтересовался сказками. На эту подначку Денис предпочел не отвечать. На этом месте Айны поклонялись пасть куру Камуй», — неожиданно сказала Марина, и Денис удивленно посмотрел на нее. Это означает «чёрный человек». «Чёрный человек? Откуда ты знаешь?» «Так Айны называли ворона. Я знаю об этом, потому что мы собирали информацию о месте крушения. Среди данных было и про древнее капище Айнов». «Смотрите!» Сергей показал рукой куда-то поверх деревьев, и машины резко остановились. Все посмотрели туда, куда показывал проводник. Вдалеке над лесом вспорхнула стая каких-то чёрных птиц. Взлетевшие птицы беспорядочно носились в воздухе, сталкиваясь друг с другом и падая вниз. Их было так много, что Денис сначала принял их за клубы густого черного дыма, поднимающегося с места падения стрибога Антона. «Пять лет в заповеднике», – тихо сказал Сергей, – «но такое вижу впервые». «Ладно», – смущенно отозвалась Марина. «Нечего стоять, поехали». Но за следующим поворотом дорога внезапно уперлась в груду поваленных деревьев. «Приехали», – прокомментировал Сергей. «Дальше пойдем пешком», – скомандовала Марина и первой выпрыгнула из машины. За ней из соседних машин высыпались солдаты, перезаряжая автоматы и проверяя амуницию. Ассистенты Марины настраивали какие-то приборы. «В кого вы собираетесь здесь стрелять?» – озабоченно спросил Сергей. «Имейте в виду, многие животные занесены в Красную книгу!» «Мы здесь не для охоты», – ответила Марина, и первой шагнула в сторону близкого леса. «Да, место крушения не более 4 километров». Солдаты рассыпались, беря группу в полукольцо. Денис сделал несколько шагов и посмотрел в сторону леса. За первыми же деревьями плотной лесной стены сгущался сумрак. Глубже уже начиналась темнота. Денис остановился. Темнота была живой. Она вибрировала и пульсировала, переливаясь всеми возможными оттенками черного. Зафиксированное излучение неизвестного типа. К Марине подошел один из ассистентов. Он говорил тихо, но Денис стоял близко и слышал каждое слово. «Неизвестного?» – спросила Марина. «Приборы не регистрируют ничего опасного», – продолжил ассистент. «Это не радиация и не электромагнитные волны». Ничего похожего на радиоволны тоже нет. Как же вы их поймали? Они могут влиять на магнитный фон? Не знаю, может быть. Поймали их совершенно случайно, экспериментальным прибором. Он направлен на регистрацию так называемых сигналов биосферы. Что это значит? Некоторые животные и насекомые для общения могут использовать небольшие волновые передачи, но источник сигнала слишком мощный, скорее всего здесь какая-то ошибка. Здесь много термических источников и вулканы. Не будем придавать этому большого значения. Вперед! Марина шагнула за чистокол первых деревьев. Остальные последовали за ней. Они шли уже больше часа. Отряд потерял построение и сбился в кучу, подозрительно похожую на группу заблудившихся туристов. Солдаты вздрагивали от каждого шороха, готовые открыть веерный огонь по любому движущемуся объекту. На их счастье по пути промелькнуло в траве лишь несколько мелких животных, да и те двигались так быстро, что никто не успел даже рассмотреть их. Лесная тьма оказалась не такой страшной, как показалось на первый взгляд, но ощущение чужой энергии не покидало. У Марины полностью отключилась связь и отказал ноутбук. Приборы ученых барахлили, показывая неверные и невозможные данные, а вокруг был лес молчаливый и древний. Денис шел среди деревьев, которым был уже не первый век. Ноги пружинили на многослойном ковре из листьев и хвои. Пугала мертвая тишина, больше похожая на тишину кладбища, чем на лесную. Наконец вышли к просеке, и Денис первым увидел опаленные вершины деревьев, по которым прошелся огненным смерчем истребитель Антона. «Смотрите», – он указал всем на деревья. «Да, Марина сверилась с картой. Скорее всего, Антон увидел просеку с воздуха и садился по ней. «Садился или падал?» – спросил Денис. «Садился. В первые минуты после посадки мы получали данные из истребителя. Все бортовые системы были в норме. Потом связь оборвалась. Вперед, нам осталось недолго». Первая стрела с легким жужжанием прошила воздух и ударила в грудь впереди идущему солдату. Он покачнулся и остался на ногах. Армейский облегченный бронежилет с честью выдержал испытания. «На землю!» Денис одновременно толкнул в спины Сергея и Марину. И это их спасло. Две стрелы просвистели над их головами. Между тем трое солдат уже взяли в живое полукольцо двух беззащитных гражданских. Денис выхватил пистолет, но двое оставшихся солдат с колена уже вели огонь из автоматов по близлежащим кустам. «Прекратить огонь!» – закричала Марина, поднимая руку. «Никому не стрелять без разрешения!» Солдаты перестали стрелять и удивленно посмотрели на нее. «Сдавайтесь!» – закричала Марина темным кустам. «Выходите с поднятыми руками, иначе мы откроем огонь на поражение!» Потянулись несколько долгих минут ожидания. Марина явно была уже готова дать приказ о стрельбе на поражение, как кусты раздвинулись – И из них вышли трое, причем один из троих был ранен и висел на плечах остальных. У него была прострелена нога, из нее бежала тонкая живая струйка крови. Одеты они были в просторные кимоно, расшитые простым узором, больше всего напоминающее эскимосский. Вертикальная линия с множеством горизонтальных, расширяющихся кверху. В руках у одного был короткий старый лук, потрескавшийся от времени. «Айны?» – удивлённо пробормотал Сергей. «Это же Айны! Как они здесь оказались?» «Мне бы тоже хотелось это узнать…» Марина поднялась с земли. «Можете узнать у них? И почему они напали на нас?» Сергей вышел вперёд и спросил что-то на японском. Айны отрицательно покачали головами. Они явно не понимали его. «Сэто! Сэто! Сэто!» – повторил несколько раз тот, который был ранен. «Что он говорит?» – спросила Марина у Сергея. «Плохо понимаю», – отозвался тот. «Похоже, это Айнский. Я его плохо знаю. Этот язык сейчас нигде не используется. По нашим данным, в мире осталось не больше 20 человек, свободно говорящих на нём». «По-моему, они хотят, чтобы мы ушли». «Это и так понятно», – усмехнулась Марина. «Вы можете говорить с ними?» «Попробую». Сергей задумался и произнёс несколько фраз. Айны переглянулись и раненый произнёс. "Сету паськуру Камуй". «Они предупреждают нас о чём-то», – попытался перевести Сергей. «Они говорят, что в лесу находится паськуру Камуй, чёрный человек, о котором вы говорили». «Они просто напуганы аварией истребителя», – ответила Марина. «Сержант, возьмите их под стражу и оставайтесь здесь, пока мы не вернёмся. Остальные за мной». Они пошли по просеке, оставив двух солдат охранять троих аборигенов, непонятно каким ветром занесенных на Кунашир. Ведь по словам Сергея, все они были вывезены японцами.